Глава сорок пятая. Как ты понимаешь, закон Керрингтон, несведущие люди называют его законом Мерфи, но мы-то знаем, как оно на самом деле. Не смог не сработать, и все пошло не по плану. Да и план-то, если честно, изначально был так себе. В Альбукерке было жарко. Это стало понятно ещё на трапе. А когда я снезашла на бетон взлётно-посадочные полосы, он попытался прожарить мои подошвы прямо через кроссовки. Я сняла куртку, но когда мы добрались до машины, моя футболка была уже влажной от пота. Элиоту тоже приходилось несладко, но пиджак он снимать не стал. Наверное, опасался, что я замечу его бронежилет. В машине это был зелёный прокатный Ford Taurus, работал кондиционер, так что можно было вздохнуть свободнее. Элиот вырулил с территории аэропорта Альбукерке, покинув его через служебный въезд. Включил навигатор и проложил курс до отеля, номер в котором забронировал заранее. "Сегодня вечером можете отдохнуть после перелёта, Боб", сказал Элиот. "Работать будем завтра с утра. А вы тоже собираетесь что-то делать, Элиот?" "Я буду вас прикрывать". Звучит весьма обнадеживающе. "В прошлый раз вы выступили просто блестяще". Той ошибки я больше не повторю. Кроме того, наш отдел аналитики прогнозирует, что ситуация здесь ожидается куда менее напряжённой, сказал Эриот. Значит, другого прикрытия вообще не будет? уточнила я. Только вы. Я буду в тесном контакте с местным спецназом, пообещал Эриот. Но я не думаю, что до этого дойдёт дело. В конце концов, мы же не убивать его собираемся. Если он увидит пистолет, грят ли станет разбираться, боевая это штука или нет? заметила я. В таком случае сделайте так, чтобы он пистолета не увидел, посоветовал Эриот. Стреляйте первым и всё такое. Это же азы. Думаю, вы и сами это прекрасно понимаете, Боб. А Йорничи эти просто по инерции. Один выстрел, 10 часов здорового, ладно, возможно, не очень здорового сна. И этот криминальный сюжет будет разрушен, а мы улетим в город и займёмся другими делами. А что насчёт отката? Это просто теория, Боб. В прошлый раз эта теория прошлаs по мне как асфальтоукладчик, напомнила я. А ваше прикрытие, которое должно было быть куда более масштабным, чем здесь, мне не очень-то помогло. Мы только учимся с вами взаимодействовать, Боб, а работа над ошибками это часть учебного процесса, довольно важная часть. И какие же выводы вы сделали с прошлого раза? Нельзя отпускать вас далеко. Прикрытие не смогло пробиться, но самую большую ошибку допустил я, позволив себя ранить. Убить, мы с точнеела я. К тому же, мы точно не знаем, был ли это откат, продолжал агент Смит. Одного случая явно недостаточно для сбора статистики, так что выводы делать рано. Думаете, это было просто совпадение? Совпадения случаются и в сюжетах, и в обычной жизни. Не стоит искать в каждом из них происки неведомого сценариста. Иными словами, вы понятия не имеете о том, что может произойти. Что бы ни произошло, я буду рядом. Я подумала, стоит ли в ответ на это заявление пренебрежительно хмыкнуть. И так и не стало, хотя очень хотелось. Вообще, если смягчить выражение раз это примерно в 10, то работать в обстановке тотального недоверия довольно дискомфортно. А я не верила агенту Смиту ни на грош. Он сказал, что всё должно пройти просто, но он и в прошлый раз так говорил. Он сказал, что кроме него никакого прикрытия нет, но это ровным счётом ничего не означало. Может быть, за нами следят с самого аэропорта. Может быть, весь мотель уже наполнен агентами Такс. Он рассказал мне про сюжет, но на самом деле мог взять эти факты с потолка. Мне кажется, да если бы он и сказал, что сейчас идёт дождь, я бы сначала посмотрела в окно, потом проверила бы погоду в телефоне, а после этого высунула бы руку на улицу. И даже если бы моя ладонь стала мокрой, какие-то сомнения всё равно бы остались. Как я уже говорила, когда мы прилетели в Альбукерке, там было жарко, и на следующий день прохладнее там не стало. И это породило ещё одну проблему. Человек, вышедший на улицу в верхней одежде, привлекал внимание, а у Мика Траута, бывшего копа, ныне работающего на опасных людей, он наверняка вызовет подозрения. После чего подобраться к нему и застать в расплох, дабы отправить его поспать лишних пару-тройку часов, станет ещё более затруднительной задачей. Пистолет, стреляющий дротиками с транквилизаторами, был слишком здоровый, чтобы прятать его под футболкой. Даже если бы Элиот одолжил мне свою Осознав эту проблему, агент Смит зашёл в ближайший к мотелю магазинчик, торгующий всякой мелочью, и купил мне сумочку. Ну, как сумочку. Едва ли аксессуар, в который мог поместиться не только здоровенный пистолет, а вообще всё, что у меня было с собой. Можно было назвать сумочкой. Скорее это был небольшой чемодан с ремнём. Всё помещается, сказал агент Смит, демонстративно роняя пистолет в этот баул. Мне показалось, что прошёл добрых десяток секунд, прежде чем я услышала глухой стук, с которым он ударился о дно. А ничего поменьше там не было? Я решил перестраховаться. И она совершенно не гармонирует с моим гардеробом. А, по-моему, всё нормально. Мужчины, фыркнула я. Мало того, что она розовая, мне сказали, что это фуксия, но тут ещё и стразы. Тут стразы, Элиот. Вы когда-нибудь видели, чтобы я носила что-нибудь со стразами? Мы не так уж долго знакомы, заметил он. Люди будут думать, что у меня совершенно нет вкуса. Вы когда-нибудь бывали в Альбукерке, Боб? Нет. Тогда какая вам разница, что подумают о вас люди, которых вы до этого дня не знали и которых с огромной долей вероятности больше никогда в жизни не увидите? Это был удар ниже пояса, потому что аргумент он привёл действительно хороший, и спорить с ним было крайне сложно. Мне действительно большую часть времени было наплевать, что обо мне думают незнакомые люди. И, в общем-то, я ничего не имела против этой сумочки, если бы она не вызвала у меня кровотечение из глаз. С другой стороны, возможно, сумочка отвлечёт внимание нежелательных свидетелей. Да и запомнят они исключительно её. Вряд ли кто-то сможет предположить, что от девушки с такой сумочкой может исходить реальная опасность, ну, кроме кровотечения из глаз, о котором я уже говорила. Вы просто нервничаете, Боб. А кто бы на моём месте не нервничал, помимо того, что мне не очень-то нравилось стрелять в людей, пусть даже из нелетального оружия. Я никак не могла отбросить в сторону этическую сторону вопроса. Да, если верить Генту Смиту, разрушение этого сюжета может спасти множество жизней, в том числе и некоторых ни в чём не повинных людей. И пусть моё сегодняшнее оружие нелетальное, по сути это же всё равно убийство. Мы, ладно, не буду врать самой себе. Я просто должна была отдать жизнь мистера Райта в руки мексиканских наркобандитов. Это было не многим лучше того, как если бы мне предложили пристрелить его собственнаручно. А может быть, вообще ничуть не лучше. Как бы там ни было, в 10:00 утра мы приехали в спальный район, где располагался домик Траута. Агент Смит припарковал арендованный Ford в символической тени, чуть ли не единственного на весь квартал дерева, а я отправилась наружу и принялась стучать в двери всех подряд домов с планшетом в руках, отрабатывая свою легенду. В общей сложности я постучала в пять дверей. Дверь мне просто не открыли. Видимо, никого не было дома. За четвёртой оказалась вполне приятная старушка, которая зазывала меня попить с ней чая или чего-нибудь покрепче. А за спиной у неё мяукала не меньше трёх кошек. Она была очень дружелюбна и очень навязчива. И я понятия не имела, как закруглить наше общение, и уже подумывала, не стоит ли протестировать дротик с транквилизатором на ней, прежде чем выходить на основную цель. Но в конце концов мне повезло. Где-то в глубине дома зазвонил телефон. Она отвлеклась, а я сумела сбежать. В пятом доме оказалась многодетная мать, погрязшая в подгузниках, погремушках и бутылочках. Так что я просто извинилась перед ней из-за беспокойства и отправилась дальше. Шестой была дверь самого мистера Траута. И я постучала по ней костяшками пальцев. Подождала секунд тридцать. Изнутри не доносилось ни единого звука. Я не могла уловить там никаких движений. Возможно, парни из Tax ошиблись, и мистер Траут решил сегодня выйти пораньше. Постучите ещё. Голос агента Смита раздался в моём правом наушнике, и от неожиданности я чуть вздрогнула. Ну, от неожиданности и от того, что я и так вся была на нервах. Он внутри. Постучите ещё. Я постучала, настойчиво, но постаравшись, чтобы стук не выдал во мне копа. Ещё секунд через 20 за дверью послышались какие-то шевеления. Кто? Спросил хрипло и немолодой голос. Я отнесла его с фотографией, которую мне показывал Элиот, и сделала допущение, что за дверью стоит мистер Траут с собственной персоной. Чего надо? Я ничего не покупаю, мисс. К сожалению, дротик не пуля, и через дверное полотно он не пройдёт. Мне нужно было, чтобы Ник открыл дверь. Здравствуйте, сэр, вежливо сказала я. Очень мило, что вы ничего не покупаете, потому что я ничего не продаю. Вы не подпишете мою петицию. Мы собираем подписи не равнодушных жителей города. Что за петиция, мисс? Петиция с требованием ограничить детям доступ к агрессивным компьютерным играм, сказала я. Как по мне, это была не лучшая идея, но агент Смит утверждал, что аналитики так сочли её оптимальной. Дезкать у мистера Траута есть внучка, и, наверное, это самое дорогое, что есть в его жизни. Поэтому следует использовать её. "Простите, мисс, не интересует". Судя по звукам, он сделал несколько шагов от двери. Я постучалась ещё раз. "Подпишите мою петицию. Убирайтесь с моей частной собственности, мисс, или я вызову полицию". Наверное, ты думаешь, что мне следовало выбить его дверь с ноги, и пока он дезориентирован в пространстве и восстанавливает зрение после вида моей великолепной розовой сумочки, всадить ему дротик со снотворным в живот, но все было не так просто. Идти на подобное обострение можно было только тогда, когда ты стопроцентно уверен в результате. Но здесь и сейчас у меня такой уверенности не было. В отличие от всех остальных дверей, в которые я успела постучать в этом районе, наполовину состоявших из стеклянных панелей и способных защитить только от самых честных или самых тупых грабителей, дверь мистера Траута была самым настоящим препятствием на пути криминального элемента, и стеклянным в ней был только глазок. Деревянная, обитая железом, она открывалась наружу, и для того, чтобы её вынести наверняка, нужно прибегнуть к услугам установленного на бронеавтомобиль тарана. Мне с моим весом тут явно лед бы лонечего, да и агент Смит бы тоже не справился. Дврацкий район, пробормотала я достаточно громко, чтобы меня услышали из-за дверью, пожала плечами и направилась вниз по улице. Попробуйте ещё, сказал агент Смит. дурацкий план, а теперь он на стороже. Если он увидит мой силуэт в окне, то может начать стрелять из дробовика и будет в своём праве. Дурацкое вообще всё. Я была уверена, что никакого планирования тут вообще не было. Слишком по идиотски всё было организовано. задействовать такие ресурсы, организовать перелёт цензора в Нью-Мексико бизнес-джетом за день до начала операции, придумать какой-то идиотский предлог, с которым тебе придётся обойти все дома в квартале. И всё это для того, чтобы что? Постучаться в дверь, которую тебе и не собирались открывать. И что я должна делать дальше? Следовать гениальному плану такс, сесть в машину Кяриото и расплакаться у него на плечах? Чем ближе я знакомилась с деятельностью теневого агентства, тем меньше понимала, как они в принципе сумели внушить обывателям такой ужас. Я села в машину к Эрлиоту. «Вам следовало там задержаться». «Зачем? Для конспирации? Кому нужна эта легенда с петицией, если ничего не произошло? Какой смысл ошиваться рядом с домом? Вдруг он выйдет за газетой, и я его подстрелю?» Агент Смит промолчал. Машины на подъездной дорожке нет, зато есть гараж. И даже если он будет выезжать с открытым окном, шанс на то, что я окажусь с нужной стороны и сумею подстрелить его в форточку, довольно невелик, не говоря уже о том, что вырубать человека за рулём это опасный и безответственный поступок, и он может привести к жертвам, количество которых мы тут вроде бы стараемся минимизировать. Агент Смит вздохнул с грустью маленького мальчика, скрипочку которого только что раздавил хаосит. Хотите, чтобы я вернулась? Уже нет смысла, сказал он, показывая в дальний конец улицы. Никт Раут выгнал свою машину из гаража, двери которого закрывались автоматически, и направился к выезду из квартала. Насколько я смогла заметить, окна у него в машине были закрыты. Элиот нервно поворбанил пальцами по рулю. Я не опознала мелодию, которую он выстукивал, но в тот день это был не самый большой мой факап. Глупо было рассчитывать на то, что он откроет С другой стороны, мы точно знаем, где он будет через несколько часов, агент Смит покачал головой. Это слишком опасно. Почему? Там опаснее, чем здесь. Слишком близко к сюжету, сказал он. И это плохо, потому что? Потому что чем больше действующих лиц собирается вместе перед предполагаемым вмешательством цензора, тем ситуация опаснее и непредсказуемее. И тем больше вероятность получить откат, сказал Агент Смит. Но это неофициальная информация, и если агент Доус спросит, то я ничего вам об этом не говорил. Ну вот и что это? Он не хотя выдал мне кусочек ценной информации, или это очередная манипуляция? Насколько бы проще была бы наша жизнь, если бы мы умели доверять друг другу, и хотя бы просто не имели оснований этого делать. Несмотря на все ужасы этого сюжета, который Гент Смит расписывал мне вчера, он как-то слишком легко, на мой взгляд, смирился с поражением. И я всё больше утверждалась в мысли, что вся эта экскурсия в Альбукерке была только поводом, чтобы на время убрать меня из города, непонятно зачем. Я огляделась по сторонам. У вас здесь нет никакого прикрытия. На днами изо всё время даже завалящийся беспилотник не пролетел. Предполагалось, что оно нам не понадобится. На стадии планирования операция не выглядела ни сложной, ни опасной. Один выстрел, ни одного трупа. Ага, до тех пор, пока здесь не появятся лысые мексиканские братишки с большими пушками. Вот как, значит, все эти слова о том, что моя спина надёжно прикрыта, здесь же есть я, напомнила Джен Смит. Я с вами, и я надёжно вас прикрываю, Боб. Типа операция сорвалась, но со мной до сих пор всё нормально. Когда он прикрывал меня в прошлый раз, его вообще вырубили в самом начале перестрелки, и мне пришлось выпутаваться самой. Повторять тот опыт мне категорически не хотелось, но я осознавала, как опасно наркотики, в том числе и метамфетамин, и что у меня есть реальная возможность убрать с улиц огромное количество этой дряни. Ну и агента Смита можно было понять. Он тоже категорически не хотел повторений предыдущего опыта. А разве это не так? спросил он. С вами же всё нормально? Траут не тот человек, чтобы стрелять в незнакомых девушек через дверь, только за то, что у них активная гражданская позиция и розовая сумочка со стразами. Этот сюжет вообще существует? поинтересовалась я. История про больного раком талантливого химика, который варит уникальную отраву и убивает людей Или вы просто показали мне набор рандомных фотографий из интернета и пакетик с зелёными леденцами. Существует. Но отчасти вы правы, Боб. Для того, чтобы продолжать, нас здесь слишком мало. Так что, спросила я. Предлагаете ехать в аэропорт? Предлагаю позавтракать, выпить кофе, а потом где-то в районе Второй чашки. Я приму решение.